не слышал свиста летящих пуль Болезнь свалила его прежде, чем он успел понюхать пороху. Злойный день. Он опился сырой воды или заразился через фрукты, кто знает. Не он, у которого не было даже сил огорчаться тем, что болезнь одержала победу, их едва хватало на то, чтобы осознать,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 Мимо старой лестницы, что ведет в бильярдную, сюда-сюда, сэр, заворачивает ботинки в Восьминстовскую газету. Бумага зеленоватая, блестящие ботинки, дедушка, откуда-то из темноты, запах земли, парник с шампиньонами, Робинфилл, беднягу Балтазара, засыпали листьями,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 приковаешь к нему завороженные в эти долгие долгие минуты абсолютной пустоты в сознании я подымался выше выше кончается доктор уже больше не заворачивать ботинки и как Ты не, не плачешь. Спокойно, иди на ту сторону реки спать. Темно, О, если бы кто-нибудь пустил бой его часы.